Можно ли, однако, рассматривать нравственные побуждения революционера изолированно от практических итогов политических результатов его деятельности? Правы ли оказались народовольцы по отношению к своему времени и к более дальней исторической перспективе? Наивно было бы ждать от театра ответа на все эти огромные сложности вопросы, но материал для правильного их решения спектакль «Современника» безусловно дает. Он приковывает наше внимание к спору с народовольцами молодого Георгия Плеханова и заставляет зрителя напряженно думать, прежде чем он, безусловно, примет одну или другую сторону. Плеханов Рашкин рассуждает, обращаясь к энтузиастам террора, горячо и резко давая повод заподозрить себя даже в некоторые амбиции. В своей европейской одежде, светлой с иголочки тройки и с элегантной шляпой в руках, он уже внешне выделяется в толпе мужчин в смазных сапогах и поддевках, ношенных пиджаках и студенческих тужурках и женщин в темных платьях курсисток. Народовольцы рвутся к решительному действию – а их товарищ выливает ушаты холодной воды на разгоряченные головы, замечая, что на кончике кинжала парламента не утвердишь, а убийство царя поведет разве лишь к тому, что вместо двух палочек рядом с его именем появится три. Сам переход народовольцев к политической борьбе, когда мирная пропаганда социализма стала невозможной, Важная их заслуга, недостаточно оцененная Плехановым. Однако существенно и другое. В сцене разрыва с народовольцами Плеханов ставит перед ними вопросы, на которые ему по существу никто не отвечает. Он тщетно пытается обратить своих товарищей к мысли о том, что станут они делать в случае успешного переворота после захвата власти. Народовольцы не хотят думать об этом раньше времени – Пока надо отомстить за погибших товарищей, показать царю, что он не безнаказан. Об остальном думать рано, пусть это станет уделом будущего. А между тем, здесь коренной вопрос для революционного деятеля. Вопрос не о ближайших и кажущихся несомненными, а о более отдаленных целях, в свете которых – и средства могут быть избраны иные, чем те, что как будто лежат под рукой. Народовольцы люди безупречной личной нравственности и отваги. Но в понятие революционной нравственности входят не только непосредственные душевные импульсы, честность, совестливость, готовность к самопожертвованию. Ведь революционер хлопочет не о себе лично, а стало быть, мало знать, что твой непосредственный порыв был благороден, и ты не можешь ни в чем упрекнуть свою совесть, надо еще испытывать чувство ответственности перед будущим, сознавать последствия, каким поведет твой поступок. Словом, одно революционное чувство и даже самый искренний энтузиазм тут не выручит. Нужна и благородная человеческая, заглядывающая вперед мысль в этом... «Фундамент новой революционной этики». Плеханов в спектакле говорит о том, что даже захватив власть, Желябов с товарищами могут оказаться в драматическом положении. «В России нет пока организованного рабочего класса. Нет таких общественных сил и социальных учреждений, которые помогли бы заговорщикам удержать власть и не дали бы ей переродиться». Горстке революционеров придется по необходимости навязывать свою волю большинству, вводить социализм теми же привычными для них методами террора. «Кто мне даст гарантию, что мы не увлечемся всем этим?» спрашивает Плеханов в пьесе «Свободина». И это верно передает взгляды автора книги «Наши разногласия» в ту пору, когда его особенно высоко ценил Ленин. Его предостережения имеют в виду то, что принято называть в марксистской литературе иронией истории». Видя впереди некую цель и бескорыстно стремясь к ней, исторический деятель с недоумением обнаруживает, что плоды его усилий не соответствуют порой тому, чего он сам ожидал. Верно говорится, что посеешь, что и пожнешь, но жатва может порой разительно мало напоминать посев, в чем, однако, не склонен сознаваться себе ни один сеятель. Исторический поток сносит даже опытных пловцов, если они пытаются плыть наперекор течению, а их утешение себе, что они держат прежний курс, начинают выглядеть комически. Политическая реальность способна до неузнаваемости видоизменять первоначальный идеал и цель, приспособляя их к своим нуждам и являя как бы насмешку практики над субъективными намерениями и декларациями. Вспоминая пример якобинцев, опыт Великой Французской революции, Плеханов говорит о том, что даже незаурядные исторические деятели легко становятся в иных условиях диктаторами и узурпаторами власти. Тень Робеспьера и Комитета общественной безопасности, лишь однажды, если не ошибаюсь, мелькнувшая в спектакле о декабристах в диалоге Пестеля с Никитой Муравьевым, служит в 1879 году предметом глубокого и напряженного спора. Театр еще вернется к этой теме в последней части трилогии, и тогда окончательно прояснятся многие важные ее стороны». Пока же отметим, что если в декабристах гуманность натуры Муравьева и наполеоновские замашки пестоля заключали в себе прежде всего психологическое противостояние двух характеров, то в народовольцах личные характеры оказались не так важны, зато с отчетливой публицистичностью выступило столкновение двух взглядов, двух тенденций в русском освободительном движении. В спектакле «Народовольце» самым сильным аргументом Плеханова против Желябова и его друзей звучат, пожалуй, слова Лаврова. «Вашего бога, теоретика Лаврова о том, что всякая неограниченная власть портит самых лучших людей, и что даже гениальные люди, думая облагодетельствовать народы декретами, не смогли этого сделать». Однако эти слова, сильно звучащие со сцены театра, мы не должны считать ответом, сметающим все недоуменные вопросы. Вспомним, что сам Плеханов спустя пять лет после раскола в Воронеже писал в работе «Наше разногласие», что он выступает против захвата власти путем террора не потому, что всякая диктатура портит людей, как считал Лавров. «Этот вопрос», — говорил он, — Едва ли окончательно разрешен историей и психологией, важно другое. Какие существуют гарантии, что народ завоюет победу и сможет удержать ее? Именно здесь, в вопросе о гарантиях, Плеханов видит коренное различие между марксистами и теоретиками террора. Первые требуют объективных гарантий успеха своего дела, гарантий, которые заключаются для них в развитии сознания, самодеятельности и организации в среде рабочего класса. Вторые довольствуются гарантиями чисто субъективного свойства, отдают дело рабочего класса в руки отдельных лиц и комитетов, приурочивают торжество дорогой им идеи к вере в личные свойства тех или иных участников заговора. Так все трудности, сомнения и противоречия революционного движения сходятся в конечном счете как к главному узлу К проблеме народа, народного самосознания, в спектакле современника народ в то и дело появляется в разных своих обличиях. Он торгует, нищенствует, молится, плачет, поет, кощунствует и мечтает. В согласии с замыслом публицистического спектакля, и народ в нем представлен условно, тенденциозно. На липецком курорте пробегающий мимо источника мужик табаков, отказывается от воды, которую господа тянут из паильников, он предпочитает свою, простую, то есть взятую у шинкаря, и тот же мужик первым бросается на интеллигента в очках, увлекая за собой толпу, готовую освистать, затюкать, затравить его до смерти. Трагедия Желябова и его партии заключается в том, что общество революционеров – принявшая имя народной воли менее всего может надеяться представлять в собственном смысле слова волю народа. Народовольцы хотят отстаивать народные интересы, как они их понимают, нередко при безразличии, а то и при прямом сопротивлении народной среды. Народовольцев на их крестном пути неизменно сопровождают в спектакле современника «Народ стада», «Народ толпа», «Народ чернь». Эта толпа изображена декоративно, ярко, даже с некоторым избытком театральной экзотики. На сцене мы видим, пожалуй, не столько народ, сколько городской люмпен, голь перекатную, кособокую, нищенку, торговку пирожками, беспризорника, как будто взятого взаймы из постановки кремлевских курантов. Вероятно, чувствуя неполную репрезентативность такого народа, Режиссер пригласил еще на сцену и крестьянку с люлькой, напевающую заунывные русские песни. Эта крестьянка вряд ли могла бы оказаться в день казни на Семеновском плацу, зато в толпе, которая оплевывает своих защитников и, как в щедринской сказке, готова взвыть, поймав нигилиста, а мы его судом народним, не хватает другой характерной фигуры. Вера Фигнер, возвращаясь в вагоне конки в день казни первомартовцев, разглядывала своих попутчиков. «Многие лица были возбужденные», — пишет она в воспоминаниях. «Но не было ни раздумья, ни грусти. Как раз против меня сидел в синей свитке красавец-мещанин, резкий брюнет с курчавой бородой и огненными глазами. Прекрасное лицо было искажено страстью, настоящий опричник, готовый рубить головы». Вот этого мещанина-лавочника, охотнорядца, всегда стоящего в первом ряду охранителей и являющегося в толпе, заводилой ненависти к образованным студентам-революционерам, явственно не хватает в спектакле. Мужик, показанный театром, менее типичен в этой роли, а мещанин в изображении кваши остается слишком проходной фигурой. Да, народ забит, Тёмин и безразличен к своим защитникам. Но не потому, что между интеллигенцией и народом легла роковая непроходимая пропасть взаимонепонимания и вражды. Конечно, еще не только крестьянина, но и рабочего окладского легко убедить, что интеллигенты хотят на его загривке в атаманы въехать. И разве что в розовом сне Гальденберга мужик будет просить его «Ты ко мне приезжай!» «Ты мое все возьми, мне не жалко, ты меня научи». Всякие иллюзии на этот счет досадные и смешны, но это вовсе не должно заставить нас забыть, что, по словам Щедрина, именно в народе заключается начало и конец всякой индивидуальной деятельности. Народ – это и рабочий Тимофей Михайлов, и крестьянский сын Жилябов, а не только шарманщик, Торгов пирожками или кособокая нищенка. Но даже желая видеть более точным и полным изображение народа в спектакле, мы должны отдать должное убедительность его финала. Народ, только что с вожделением, ожидавший зрелище казни, смоковавший ее подробности, проклинавший цареубийц, вдруг примолк и заплакал, когда дело было сделано, и сорвавшихся со своих петель, вопреки старому обычаю и робким возгласам толпы, повесили вновь. «Что же это с людями делают?» — неожиданно для себя закричал мужик. И вдруг колебнулись на наших глазах весы народного сочувствия, и та чаша, что несла сожаление об убитом царе, пошла вверх, а та, что переполнилась скорбью о повешенных цареубийцах, Потянулась вниз. И кто знает, может быть, из этого простого чувства жалостливости, обычного в народе, родилось в эту минуту зерно сомнения в справедливости власти, казнившей революционеров. В спектакле «Народовольцы» еще громче, чем в «Декабристах», звучит тема, которую можно было бы определить словами старого изречения «Не надейтесь на князи, сыны человеческие», Исторический опыт не прошел даром, и народовольцы в своем подавляющем большинстве лишены тех иллюзий в отношении самодержавной власти, какие сыграли такую трагическую роль в судьбе декабристов. Борьба, шедшая с мрачным ожесточением, выработала свой суровый кодекс чести. Известно, что народовольцы, приговоренные к казни, в большинстве случаев отказывались просить о помиловании, пренебрегая последней надеждой смертника, они не хотели унизить себя обращением к царю. И если твердый и стойкий пестель был исключением между готовыми к раскаянию и питающими самые детские иллюзии декабристами, то среди народовольцев напротив исключением стали малодушный Рысаков и истерический Гольденберг». Рассказывают, что декабристы, собранные для экзекуции на площади в Петропавловской крепости, братски обнимались, обманутые царем и легко обманувшиеся, они прощали друг другу невольные признания на допросах. Перовская не поцеловала Рысакова перед казнью. Предательство Гальденберга, его признание жандармом, казались его товарищам по партии столь странными, что в среде народовольцев по воспоминаниям Морозова, предполагали даже, что тут действовал какой-то гипнотизер. Вера в царя, в то, что он может прислушаться к заговорщикам, к их пожеланиям блага своему отечеству, окончательно попрана и убита. Театр подчеркивает невозможность прежних обольщений еще и тем, что сам царь в трактовке Евстигнеева Везет современнику на талантливое изображение самодержцев равнодушный и безвольный ромали на полусогнутых коленях и в расшитом серебром мундире. Престарелый щеголь, по-стариковски юлящий вокруг княгини Юрьевской, он мечтает лишь об одном, чтобы его оставили в покое. Вот почему так важна в спектакле саркастическая сцена розового сна навеянного следователем несчастному Гальденбергу. Решенная с острой театральностью, она представляет собой одну из смелых и изобретательных находок постановщика. Под прелестительный шепоток следователя «Комитет заседал», «Готовность вести переговоры», «Амнистия решена», в воспаленном воображении Гальденберга возникают счастливые видения. «Радостной толпой», Высыпают на сцену генералы, придворные, народовольцы. Фрейлины-крестьяне с праздничными лентами и бутоньерками в петлицах, знаменуя картину гражданского мира и благоденствия. Обнявшись, идут старая лиса Лорис Меликов, его играет Казаков, и конспиратор Михайлов. Кружатся в общем хороводе судьи и их жертвы, и сам царь в венке из полевых цветов, поддерживает под руку Желябова, то и дело любезно наклоняясь к нему за подтверждением и советом. Перебивая друг друга, они спешат поделиться соображениями о том, как разумнее устроить общественный порядок, наделить крестьян землей, провести всеобщие выборы, дать свободу печати и тому подобное. И весь этот разгул фантазии озорно венчает танец-каравай, исполненный вокруг августейшей особы. Иллюзии, которые могли выглядеть трагически у декабристов, оборачиваются фарсом. И чем очевиднее тщетность надежд на перемены сверху, как бы обольстительно ни рисовались они уставшему от крови и насилия воображению, миражи Гальденберга лишь сильнее подтверждают нравственную правоту народовольцев. Можно ли сказать, что, прибегнув к жестоким средствам борьбы, и не добившись с их помощью коренных перемен, они лишь понапрасно сложили головы? Нет, даже сознавая весь трагизм их исторической судьбы. Мы не станем отвечать так. Существует едкий афоризм, одна из особенностей истории, та, что она ничему не учит. Он рожден печальным зрелищем повторяющихся трагедий и возобновляемых ошибок. А все же это не так. Человечество умнеет, хотя и не столь быстро, как нам хотелось бы, и революционная мысль тоже идет к зрелости через блуждания и ошибки. Люди, лишенные историзма, глядящие чисто эмоционально и с точки зрения своего понимания прогресса, темпа которого всегда кажутся им слишком медленными, Склонны обычно считать, что слишком многое в истории совершалось напрасно. Декабристы погибли зря, народовольцы тоже зря, ведь результаты их борьбы несопоставимы с их задачами, с тем, о чем они сами мечтали и за что готовы были погибнуть. Но это не так. История впитывает опыт поколений, а в героические эпохи революции опыт этот входит в нее в сто крат концентрированном виде. «Совесть моя чиста», этими словами прощается с нами, выходя на авансцену театра Андрей Желябов. И вслед за ним те же слова произносят, глядя прямо в зрительный зал, Кибальчич, Тимофей Михайлов, Софья Перовская. Их совесть чиста и в личном, нравственном и в историческом смысле. В те годы, когда... Все онемело в России, и никто ничего не только не мог, но и не пытался сделать. Эти несгибаемые люди сделали все, что могли. Гордой смертью своей они завещали потомкам свято хранить их память и не повторить их ошибок. Если ж погибнуть придется в тюрьмах и шахтах сырых, дело друзья отзовется на поколениях иных. Поется в удивительно простой и молитвенно суровой народовольческой песне, мотив который провожает нас, когда мы уходим из театра.